И ящеров он рвал голыми руками Да песне славная он голосил Подавно уж русы современные Слушают совет его Да внимают слово его Духом он крепкий Душой он добрый Динозавры от него шики пали Да идею русскую тоже он придумал Теперь вихра придумал древнерусский фонт Мы захватили гиперболей, и нас никто не остановит. Неліапорд, я із тебе.